Глава 6 Познавательная дорога к небесам. Выбора нет. В этот момент Вера отчетливо осознала, что хочет она, не хочет, правда все вокруг или нет, но в этот проклятый херк придется переться. И лыжи придется осваивать, потому что Олов, конечно, мужик крепкий, но тащить на себе Веру и все, что необходимо для их выживания, было чересчур. Он сказал, что если в пещере ничего не найдется, им предстоит дальний путь в священную рощу Оторхерга, где служит Блот и старейший Годи Рагнар Мудрый. А туда два дня на лыжах, если в темпе Олафа. И Вера поняла, что ее уже не пугают слова Блот и Годи, и даже два дня на лыжах. Она готова и пойдет до конца на лыжах или нет. В итоге Олов был навьючен, как два осла и верблюд. Оружие, еда, покрывало для обустройства ночлега – все это легло на плечи парня в прямом смысле этого слова. Вера было даже предложила свои плечи, разумно посчитав, что какую-то часть еды хорошо бы иметь самой, на крайний случай. Но Олов строила из себя супергероя, А Вера подумала-подумала и решила, что даже наличие еды, если наступит крайний случай, ее не спасет. Без Олафа у нее без шансов. С точки зрения здравого смысла разумнее было бы не ввязываться в это рискованное предприятие, а остаться здесь, в поселке. Но Вера представила, что вот так при лучине ей придется прожить всю оставшуюся жизнь и резко передумала. Когда они вышли из хижины, солнце еще не встало, но небо уже посерело. Вдалеке слышались звонкие удары по металлу. «Это мастер Вандиль, с гордостью прокомментировал олов глядя в направлении звуков. «Мой мастер». «Идем, Вера Кот, давай вернем тебя домой. Меня ждет работа». «Меня тоже ждет», — буркнула Вера. «Пусть не прямо сейчас, на новогодних праздниках, но ведь ждет». «Ждет?» Передвигаться на лыжах оказалось не так ужасно, как в младшей школе. Возможно, дело в лыжах. Викинговые были широкие и идеально скользили по накатанной лыжне. Как поняла Вера, именно по ней Олаф возвращался вчера в деревню. Постепенно они приноровились друг к другу. Кузнец стал гнать чуть медленнее, чем мог бы и хотел, а Вера освоилась с этим зимним видом спорта и даже смогла оторвать взгляд от спины спутника и посмотреть вокруг. Наверное, экстремалы-любители смогли бы оценить красоту нетронутой тайги и увидели романтику в корявых ветвях, что смыкались над головами. Но, по мнению Веры, это было слишком тайным знанием, ей неведомым. Для нее это были всего лишь елки. «Бесконечные елки, куда ни посмотри!» И впереди белые пики гор на фоне синего неба. Ни то, ни другое не будило в ней энтузиазма, но она упрямо толкалась палками в снег, повторяя про себя «правый, левый, правый, левый», Правой-левой заполнило все ее сознание, и Вера настолько вошла в этот медитативный ритм, что остановка возле огромных булыжников, от которых начиналась протоптанная дорожка наверх, стала для нее неожиданностью. Олаф скинул свою ношу на снег и стал отвязывать ремни лыж. Вера последовала его примеру, и стоило наклониться, как буквально над головой пролетела сова, она даже ойкнула от испуга вера не, не птица сова кудахтала чистый сюрреализм. «Олаф, разве совы летают днем вера выпрямилась ну ты даешь рассмеялся рыжий викинг когда же мы еще летать совы ночные охотники попеняла вера это же любой ребенок знает а так то лесные а это снежная Ooh. Удивительно, что она здесь забыла. Олаф счищал рукавицы и снег с лыжи. — А почему она кричит не «у-у»? — в меру своих скромных способностей в звукоподражании изобразила Вера. — Потому что злится. — Ты что такая злая? — добродушно спросил рыжий у птицы. — Кто тебя обидел? Или ты заблудилась? Сова села на снег, Отвела чуть назад приподнятые крылья, распушила хвост, видимо, для пущей страшности, и снова кудахтала, медленно наступая на Веру. «Кажется, я ей не нравлюсь. Я ее понимаю. Кот сове не товарищ». Стоило Вере пошутить, как сова взвелась и, сделав небольшой круг над ними, полетела в лес за их спинами. «Обиделась», — прокомментировала Вера. «Идем». «Идем!» — Олаф протянул руку и пошел вверх. «Эй, а вещи!» — возмутилась Вера, когда поняла, что вот это все, что ее спутник тащил с собой, включая запас еды и даже лыжи, все это остается у подножья. Парень взял только оружие, короткий меч или длинный нож, топор и лук. «А зачем тебе лыжи на горной тропе?» — удивился Олаф, двигаясь вперед и Вера ощутила, как веревка врезалась в тело, понуждая идти следом. «А если кто-то украдет?» «Кто?» — искренне удивился ее спутник, внимательно выбирая, куда ступить между камнями. «Ну, ну, кто-нибудь!» В голове крутилось, а не собирается ли отчаянный викинг таки принести жертву своей богине, а то и две? «Вера, кот, как этот кто-нибудь здесь окажется?» «Разве что твои похитители, которых никто не видел». Рыжий явно издевался. «Действительно, они же не в цивилизованном мире. Откуда здесь среди тайги на сотни километров вокруг возьмутся чужие люди? Интересно, а свои из деревни могут увести то, что плохо лежит? Точнее, хорошо лежит, но плохо спрятано?» Вера оглянулась, чтобы посмотреть, а правда ли лежит хорошо и вообще лежит ли... И чуть не столкнулась с совой. Точнее, сова чуть не столкнулась с Верой. Кот пригнулась, а сова нагнала Олафа, обогнула по дуге и полетела назад, ворчливо кудахтая. «М -м -м, «Кажется, она от нас что-то хочет», предположил он, оборачиваясь вслед пернатой хищницы. «Кажется, она хочет, чтобы в нее запустили ботинком», буркнула Вера, которую бесшумная птица в очередной раз напугала. «Нельзя же так подкрадываться». — Я бы не советовал. — Сова — одно из священных животных, Фреи. Олаф пошел дальше. Стало слышно хуже, и Вера поспешила его нагнать. — А кто вообще эта ваша Фрея? Нужно же хотя бы в общих чертах понимать, кого именно она оскорбила, чтобы хотя бы примерно предположить, чем. — фрей богиня из рода Ванов. — Кореянка, что ли? — Фыркнула Вера и, сообразив, что ее шутку не оценили, пояснила. «Ну, в смысле, из Кореи, страна такая. Там часто встречается фамилия Ван». «Нет, Ваны — это жители страны Ванахейма. Но живет она в Асгарде. Давай руку». Олаф протянул ладонь, чтобы помочь взобраться на очередной высокий камень-ступеньку. «Угу. Иммигрантка, значит». «Ты бы лишний раз ее не оскорбляла, поскольку и так не на лучшем счету». Он буквально втащил Веру на уступ и отряхнул с нее снег. «Я не оскорбляю. Я говорю, что она переехала из одной страны в другую. Переселенка, другими словами». «Не столько переехала, сколько перевезли», — поправил олов «Между асами и ванами шла война, а потом они помирились и обменялись заложниками». «Асы забрали фрейю прекраснейшую из дев, ее брата Фрейра, бога процветания и мужской силы, и их отца Ньорда, властителя моря и ветра». Хм, «Губа не дура у асов», — оценила Вера. «Что?» — переспросил спутник. «Не-не, ничего. Дальше рассказывай про фрейю Интересно». «Фрея научила богов колдовству, сейду». «Угу». А раньше, значит, они чудили, ну, в смысле, творили чудеса безо всякого колдовства. Сарказм так и пёр из веры наружу, но Оллов то ли не услышал, то ли не захотел услышать. Фрейя вместе с валькириями реет над полем боя и делит с Одином доблестно павших воинов. — И забирает их в Вальгалу, — проявила эрудицию вера. — В Вальгалу воинов забирает Один то нам дурочка, что ли, не оценил ее познание рыжий. И они там готовятся к последней битве с хаосом. Сражаются, погибают и вновь оживают, чтобы пировать с валькириями. А Фрей куда забирает? На бескрайние поля Фолькванга. Воины там пируют и восхваляют доблесть и славу, и имена их помнят вечно. Ничего себе распределение!» Одни, значит, после смерти будут биться с врагами отсюда и до заката, против хаоса за всех отдуваться, а другие булки плющить и груши околачивать. Подивилась Вера и задрала голову. Впереди уже показался уступ с черным отверстием входа. Я бы во вторую хотела. Где написать заявление? Врагнареки будут сражаться все, а Фрей выбирает воинов сама. Угу. Выходит, Фрей выбирает самых-самых? а тех, кто старался, но не дотянул, тех забирает Один, чтобы тренировались и уровень повышали». Подвела итог Вера и остановилась, чтобы отдышаться. «Я с этой точки зрения не задумывался, если честно». Олаф даже дыхание не сбил, но тоже остановился за компанию. «А еще Фрей богиня любви. Она соединяет любящие сердца и карает тех, кто отказывается от плотских наслаждений». «За что же их наказывать?» Тяжело вздохнула Вера. «Они и так наказаны!» И снова посмотрела наверх. До входа в горный хёрк оставались считанные метры. К сожалению, вверх.